Глава 4. Здравствуйте, профессор Фрид. Интерлюдия. Ирина стояла перед старшей воспитательницей и не знала, что ответить. В сердце бешено стучало, в груди было горячо-горячо. Измяв до неподобного состояния белый вышитый её инициалами платок, наконец подняла глаза. Но по закону я должна поступать в Харбону. Зачем мне ехать в Северные идолы? У меня совсем нет предрасположенности к некромантии. Леди Холдэс с тяжёлым вздохом поднялась со стула, прошла к окну, шелестя подол длинного тёмно-синего платья. Ирина, не моргая, смотрела ей в спину, чувствуя, как болят от напряжения глазные яблоки. Свет утреннего солнца скользнул миж тяжёлых плотных штор и заиграл на сине-чёрных волосах воспитательницы. Это не в моей власти, дорогая. Насколько я поняла, дело улажено на уровне короля. Она обернулась, с грустью глядя на подопечную. Ты не просто отправляешься в Витмарт, тебя берут замуж. Девушка вздрогнула, словно от пощёчины, часто замаргала, стараясь убрать с глаз резко накатившую пелену, пошатнувшись, осела на рядом стоявший стул. Только один человек мог всё это проделать, чтобы отомстить тем, чего так желала каких-то полгода назад. Мечтая осторожно Яра, мечты имеют особенность сбываться. Так говорила мама, когда была жива. Но смысл этих слов Ирина смогла понять только сейчас. Нет, замотала головой, не сдерживая слёз. Пожалуйста, помогите мне. Я не хочу. Вы не знаете, что это за человек. Вода защекотала по щекам, оставляя вкус соли на губах. Так и ты не знаешь. Леди Холдэ теропливо подошла, подбадривая и приобняв за плечи. За твоего отца в этом союзе выступил его величество, а он уж точно не желает тебе зла. Этот брак на его контроле. Север далеко, Там другие законы, и власть короля мне не поможет. Он уничтожит меня. Обоге, да за что? Твой будущий супруг уважаемый человек. Конечно, ходят некоторые слухи, но я уверена, это дело злых языков. Чем выше положение в обществе, тем больше завистников. В любом случае ничего уже не изменить. Договор подписан, и как только ты прибудешь, Жриц проведёт церемонию. Ирина разрыдалась, уткнувшись лицом в ладони. Она понимала, как глупо выглядит в глазах воспитательницы, но ничего поделать с собой не могла. Никто не знал о чудовищной ошибке, что она совершила, и понять её чувство было никому. Давай, успокаивайся и иди собирать вещи. Твой провожатый уже прибыл. Билеты куплены на вечерний поезд. В голосе леди Холдей слышны нотки жалости, от этой вот тоска накатывала ещё хлеще. Последнее время сожалеющие и скорбящие начинали вызывать стойкое неприятие. Глубоко вздохнув, попыталась прекратить истерику. В самом деле, замужеству ещё не приговор. В её жилах течёт магия, и в обиду она себя просто так не даст. Вот только сможет ли противостоять такому сильному колдуну Вытерев лицо сметом платком, Ирина надавила на Вики пальцами, беря под контроль эмоции. Молча встала, высвобождаясь от объятий воспитательницы, обернулась. "Хорошо. Я могу взять с собой тишу". "Увы, нет. Не переживай. Уверена, у тебя всё сложится. Ещё смеяться потом будешь, вспоминая свою реакцию". Женщина улыбнулась. согревая залетневшую душу яры теплом карих глаз. Да, возможно, так и будет. Девушка бросила взгляд на раскрученный белый свиток, лежащий на столе леди Холды, договор о заключении брака. Даже издалека размашистая подпись его величества была чётко видна под алой печатью. Взглотнув образовавшийся в горле ком, Елена отвернулась и направилась к выходу. Конец интерлюдии. После ночных приключений Саенна всё оставшееся время проворочалась в постели. В голову лезли неприятные мысли. Калейдоскопом вертелись события прошедшего дня. Она пыталась найти выход из сложившейся ситуации, отыскать единственно верное решение. Возможно, она была слишком рискова в ответах и стоило вести себя менее смело с человеком от которого зависела жизнь на ближайший год. Но кто бы смог вытерпеть такое отношение, каким наградил её вчера глава Витмарта? Так и не дождавшись психованного начальника, Елена ушла из кабинета, еле найдя дорогу к своей комнате. Знала, что нужно как-то попасть на первый этаж, но едва не заблудилась в лабиринтах коридоров. Поведение Артана Эверта оставило неприятный осадок в душе. Моей реакция на содержимое свитка с приговором его совсем напугала. Как он теперь с ней поступит? То, что оставлять в академии не собирается, дал понять весьма недвусмысленно. Скорее всего, уже отправил ворона с письмом к верховным. И те придумали новые наказания. Слухи про отвратный характер ректора подтвердились первым же днём, как бы она ни надеялась на обратное. Хозяйушка завтракать будет Вмешался во внутренний монолог скрипучий голос домового. Уже утро, приподнялась на локте, пытаясь отыскать в полумраке комнаты тапатыче. Из-за того, что тут нам прочь отсутствовали окна, сложно было определить положение солнца. Настроение прямо уговаривало поваляться в кровати ещё пару часиков. Так в столовой студентов кормят, скоро занятия начинаются. Сояны резко села, отбрасывая одеяло. Вчера она намекнула о желании преподавать в Делии, но ответа не получила. Возможно, сегодня вопрос решится в её пользу. Ну как она могла проспать? Подскочила бегом, отправляясь в ванную, на ходу скидывая ночную рубашку. По пути бросила случайный взгляд на аквариум Стефании и резко остановилась. Паук, кстати, куда-то делся. Домовой выпался из-за стола и поднялся. А задача на осматриваясь Что? Я же предупреждала вчера. Он умеет отодвигать крышку. И где мне теперь его искать? Ну, а чем он питается? Если мясом, то скорее всего, в столовой. Нет, магической энергией. Тогда тоже в столовой. Там же сейчас почти вся академия собралась. Вот ведь напасть. Саена представляла, какой начнётся переполох. Когда кто-то из ребят узрит махноногого восьмиглазого тарантула у себя в тарелке, а если он заползёт на преподавательский стол, там-то магия Восток рад больше. Наскоро умывшись, надела тёмно-зелёное тёплое платье с длинными узкими рукавами и принялась расчёсывать волосы. Непослушные светлые пряди никак не хотели укладываться в причёску, а время неумолимо бежало вперёд, забросив попытки связать красивый пучок. Собрала высокий хвост. Как насчёт чая с булочкой? Не унимался Тапатыч. Махнув на него рукой, поспешилась к выходу. Едва она взялась за ручку, в дверь постучали. Саена вздрогнула, предчувствуя неприятности. Неужто не успела. На пороге стояла высокая стройная женщина в красивом сиреневом платье, каштановые волосы блестящими локонами рассыпаны по плечам. Зелёные глаза обрамлены густыми чёрными ресницами, изящные брови в разлёт и алые губы в полуулыбке. Она словно сошла с изысканной картины и никак не ассоциировалась с этим мрачным холодным замком. На секунду Сайена даже подумала, что та ей мерещится. Доброе утро, леди Фрид. Господин Эверт просит вас подняться в его кабинет. Вот значит как. Не приказывает Не ставит перед фактом, а просит. Это даже как-то насторожило после вчерашнего концерта. Либо его не слишком вежливое послание было слегка изменено, что больше походило на правду. Приняв ее молчание на свой счет, женщина виновато улыбнулась, чем еще больше вела в замешательство. Ох, простите, я не представилась, взявшись за подол и чуть приподняв его, она слегка присела. Элен. Помощница господина Артана. А вот это уже интереснее. Как такая Лиди сюда вообще попала? Да ещё на место какой-то секретарши. Здесь же у них вроде как с кадрами напряжёнка, и все бегут как от огня. Либо у неё стальные нервы и полное отсутствие чувства самосохранения, либо она здесь не просто так. Ну кто в здравом уме и при чистой памяти согласиться ехать в бескрайние снега и вечный холод северных долов, да ещё и идти на копеечную должность к ректору Витмарте. То, что эта женщина не из местных, было видно издалека: тонкие черты, нежные персиковые оттенки кожи и лёгкие плавные движения. Как минимум, она выросла на тёплых берегах Терлина или же, как вариант, в солнечной долине столицы, но никак не здесь. Очень приятно, ответила улыбкой Соены. А мы не могли бы по пути заскочить в столовую? Мысли о пауке уже не просто тревожно скреблись, они били во все колокола. Если в самое ближайшее время она не отыщет питомца, случится нечто неприятное для них обоих. Я уже распорядилась принести чай в ректорскую. Зачем? Элен неопределенно повела плечами. Не я делаю или что, что мне велят? И не дождавшись ответа, повернулась уходить, уверенная, что Саена пойдёт за ней. Но мне очень надо туда попасть. Закลопнув дверь, поторопилась следом. Вы не понимаете, скорее всего, там мой Стефаний. Вы разве не одна приехали? Всё верно, но я привезла с собой питомца. Женщина, не оборачиваясь, Плыла по каменному полу узкого вытянутого зала со статуями. Звука шагов совсем не было слышно, словно она и не касалась поверхности. Как Сае не успела догадаться, зал играл роль фойе, и отсюда можно пройти в любой уголок здания. Нужно лишь знать, в какой поворот свернуть и какую дверь открыть. Ух, это возря. Здесь не особо приветчают всяческих пушистиков. В голосе мелькнули нотки усмешки. Некроманты, знаете ли, далеки от всего этого. И почему все думают, что в любимцах у неё обязательно какая-нибудь милая собачка или кошечка? Тарантулы, конечно, не лысые, но до котят им немного далековато. Наверное, стоит сказать о природе животины, пока это не стало неприятным сюрпризом для обитателей. Но Елен слишком заинтересовалась своим последним высказыванием, чтобы оставить его без внимания. А почему? Люди по природе своей похожи, особенно в чувствах и привязанностях. Разве есть что-то преступное в том, чтобы некроманту приручить животное? Елена остановилась у ступени и обернулась. Они слишком ценят жизнь, чтобы порабощать её. Ответ выбил из колеи. Саина даже растерялась, не зная, что сказать на это. Вдруг откуда-то сбоку широкой лестницы послышался жуткий виск. А затем крики, переходящие в гул неразличимых в общей куче голосов. Двустворные двери распахнулись, выпуская четверых студентов. "Вон он, лови его!" "И как эта тварь выбралась из лаборатории? А нежа ж в восточной башне?" "Он меня, кажется, укусил. Я умираю." "Да чего возиться? Прикончить и всё. Давайте залпом в три руки." "Череп вон посинел весь." Надо мстить. Саяна похолодела от ужаса, точно знает, что в той стране побывал Стефанчик. Эй, эй, какие залпы! Кому мстить? Она подалась навстречу компании ребят, надеясь, что паук успеет добраться до нее и спрятаться под подолом. Маги чить в стенах замков сдумали. Пыталась придать голосу строгость. Завхоз как никак, надо привыкать. Но выходило всё равно не так хорошо, как хотелось. Едва она успела сделать пару шагов, как вдруг бабахнуло. Несколько быстрых ярких вспышек очереды выстрелов. Один из зелёных шаров ударил прямиком по перилам, раскрошив чёрный мрамор в пыль. Студенты открыли такой огонь, наплевав на её жалкие попытки их остановить. Оставалось поскорее отскочить к стене и наблюдать за происходящим. Без возможности хоть как-то остановить это безобразие. Нет, так дальше не должно продолжаться. Нужно что-то делать с заблокированной магией. Необходимо узнать, где здесь библиотека, и сегодня же начать изучение старинных книг по зельеварению. Вдруг удастся отыскать рецепт зелья, способного помочь. Бабуля часто говорила мудрые вещи, но один закон повторяла особенно часто: Можно всё потерять и потеряться самому, но ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться. Нельзя пускать свою жизнь на самотёк. Бездействие самый страшный грех перед самим собой. Запустив ещё одну очередью по каменному полу, студенты замерли, заметив наконец Лен. Странно, что она просто наблюдала, не прилагая каких-либо усилий, их остановить. Двое парней попятились и молча повернули назад, быстро скрываясь из вида. А тот, который шел впереди всех, темноглазый брюнет с довольно резкими и не сказать, что красивыми чертами лица, быстро убрал руки за спину. Свечение его ладони оборвалось так же быстро, как и возникло. Леди Елен, простите, мы не видели вас. Последнее время ты слишком много и не замечаешь, Дар. Смотри, как бы не аукнулось. Простите, повторил опуская глаза. Что-то она всё меньше и меньше походила на помощницу. Слишком странные реакции у некромантов недоучек, а Саену вообще проигнорировали, словно она прозрачная. Слава богам, Стефании не наблюдалось. Наверное, избежал. А может, его тут и не было? С чего вы вообще взяла, что весь переполох устроил именно он? Слушай, А в кого вы закли на ними швырялись? Воспользовавшись паузой, встряла Саена. Она отлепилась от стены и подошла ближе, внимательнее рассматривая студенты. Судя по всему, курс третий-четвёртый. Выглядел лет на 17. Ты опять какой-то пауку профессора Миллика сбежал? Страшнючий, я таких ещё не видел. Наверное, новых завёз. Он их для экспериментов всяких разводит. На мою токусов вылечиться до конца не можем. А вы вообще кто такая? Взгляд наглых чёрных глаз у тягом прошёлся по её фигуре. Дар, тебе пора на занятия. Тихий спокойный голос Элен подействовал безоговорочно. Студент молча повернулся уходить, а Саена, продолжая не доумевать, переводила взгляд с его удаляющейся спины на провожатую. Ну хоть в одном разобралась. Полили они Именно по Стефанчику. Ладно уж, пусть погуляет. Поймать его все равно будет нереально. Только ждать, пока сам явится. Они вас уважают? Вы что-то преподаете? Нет. Но могу устроить в неплановую встречу с ректором. Обывать у него на ковре события не из приятных. Пойдемте. Господин Артан не любит долго ждать. Практически одновременно с последними словами ударили в колокол, оповещая о начале учебного дня. Из столовой потянулись люди, и Сайена затропилась вверх по ступеням, чтобы не отстать от Элен. Словно по мановению волшебной палочки, все вокруг пришло в движение, зашумело, наполняя зал, коридоры и пролеты лестниц жизнью. Учебные формы Витмарта глаз совершенно не радовала. Чёрные мантии с рукавами чуть ниже локте и глубокими капюшонами, свисавшими по спинам, будто смятые крылья, дополняли образ длинные перчатки такого же цвета. Удивительно и даже странно, что все, на кого только падал взгляд, носили этот атрибут. Интересно, они так весь день ходят? Хотя во время еды, наверное, снимают. Раздар колдовал голыми руками. Нужно будет поинтересоваться у Тапатыча, Велись с расспросами к начальнику ровно, как и к его помощнице. Не особо хотелось. Поднявшись на четвёртый этаж, свернули направо, в тёмный, незаконный коридор, словно в склеп. Аж мурашки по спине пробежали. Саена припоминала эти еле тлеющие факелы по стенам, придерживаемые железными кольцами. Именно сюда она несколько раз возвращалась вчера, дабы отыскать правильный путь до своей комнаты. Чтобы попасть в кабинет Артана Эверта, нужно пройти чуть вперёд. По правой стороне будет металлическая арочная дверь с необычной белой ручкой в форме головы волка. Сюда. Елена прошла чуть вперёд, и приглашающий вытянул руку, показывая вход. Нужно быть готовой к чему угодно. Самое главное постараться успокоиться и поставить мысленный блок. Возвести воображаемую стену между ней и человеком, от которого хотелось бы укрыться. Вчера, растерявшись, она даже не вспомнила об этом простом приеме, а ведь он не раз помогал ей справиться с эмоциями в моменты жизненных неурядиц и беспристрастно принимать клиентов на очередную любовное зелье. За полгода незаконной деятельности повидала много кого. Люди бывают очень разные. Не со всеми приятно иметь дело. Начальник ассоциировался именно с такими. С кем абсолютно не хотелось бы сталкиваться, но по иронии злодейки судьбы приходится. Добившись абсолютного хстиля в душе, Саина пару раз глубоко вздохнула и переступила порог комнаты. Даже в столь скудном освещении, лениво заползающем в высокое арочное окно по правую руку, здесь было гораздо светлее, нежели в прошлый её визит. Теперь кабинет казался не таким большим и просторным. Но не менее мрачным и холодным. Словно она не на четвёртый этаж поднялась, а спустилась в глубокое подземелье. Взади с тихим стуком закрылась дверь. Обернувшись, поняла, что Элен не последовала за ней. Жаль, она придавала уверенности своим присутствием. Не стойте на пороге, проходите, присаживайтесь. Ровный, лишённый каких-либо эмоций голос из дальнего угла заставил вдрогнуть Взгляд споткнулся о высокую фигуру в чёрных брюках и рубашке. Мужчина вышел из-за стеллажа с книгами, что стоял торцом к стене, отгораживая небольшой клочок помещения. И неторопливо прошёл к стеклянному столу. Одна рука в кармане, другая сжимает толстый фолиант в потрёпанной тёмно-серой обложке. Почему-то перемена в обращении резанула по слуху хлеще, чем в прошлый раз. Это привычка у него такая. перескакивать с вы на ты и обратно или он просто такой забывчивый доброе утро вы просили зайти да всё верно но почему мы не слишком приятно побеседовали и я хотел бы принести извинения Саена забыла как дышать от неожиданности где тот психически неуравновешенный тип что нависал над ней сверкая жуткими глазами если бы он не заговорил о неприятной беседе Можно подумать о раздвоении личности, или на него полнолуние так действует. Да вроде не было его вчера. Отмерев, девушка подошла к знакомому креслу и присела, сложила руки на коленях, внимательно всматриваясь в лицо собеседника, ожидая, когда он озвучит причину их нынешней встречи. Несомненно, ей самой хотелось кое о чем спросить, но начинать первой не решалась. Мне тоже стоит попросить прощения за дубинку. Глупо вышло. Он промолчал, как-то напрягшись, отложил книгу, ударив пару раз по корешку указательным пальцем. Саена непроизвольно посмотрела на его руки. Большие, широкие ладони с длинными ровными пальцами. Такими часто обладают пианисты, либо хирурги. И в них весьма органично смотрелись бы как чёрно-белые клавиши, так и скальпель. Странно, но и впечатление Артана Эверт вызывал двойственно противоположное. Его любопытно было бы разгадать. Он притягивал, словно магнит, и в то же время чутье подсказывало бежать, куда глаза глядят, не связываться, отгородиться, чем только можно. Заинтересованные, эта книга для вас. Саянов скинул взгляд к его глазам серым и холодным. словно штормовое море нахмурилось. Разве они у него не жёлтые? Она же вчера отчётливо видела и могла поклясться, что ей не показалось. Как такое возможно? Для меня молчание затянулось, как изрительный контакт. Нужно было хоть что-то сказать, пока в голове пытались сойтись два разных образа, принадлежащих одному и тому же мужчине. Да, Словно и не замечал её замешательство. Зелье через века, самый полный сборник из существующих в мире. Я должен вам экземпляры из личной библиотеки, чтобы вы смогли помочь мне. Помочь? Но в чём? Мы поговорим об этом позже, не сейчас, и даже не на этой неделе. Прежде всего, мне нужно решить несколько важных дел. А пока обсудим ваше наказание. Он отодвинул старинный том на край стола, а Сойена не могла оторвать от ветхого переплёта глаз. Удивительно, что книга вообще ещё существует, не спалина в кострах инквизиции далёкого прошлого, уничтоживших сотни рукописей, хранивших великие знания. Зельеварение одна из самых древних наук. В магии нет ничего, что не смог бы повторить рецепт того или нового зелья. пятjunit ни каждое колдовство способно тягаться с ними. Но искусного мастера в этой отрасли встретить практически невозможно. Всё от того, что королевству невыгодно взращивать в академиях и школах тех, с кем трудно будет справиться в случае конфликта. Ирония, похоронившая не одну великую науку. Теперь стало понятно, от чего произошла смена гнева на милость. Ректор собирался просить об услуге. Связано с её зельеварскими способностями, раз готов отдать столь реликтовую книгу, значит, дело весьма для него важное. Саена была почти уверена, что с лёгкостью могла назначить любую цену, будь то преподавательское место или разблокировка магии. Мы были правы. Мне действительно нужен человек на место мастера зелий. Но отдать всю ставку я вам ещё не готов. Будете совмещать должность завхоза и преподавание на первом курсе. Он протянул ей белый абсолютно чистый лист бумаги. Договор. Здесь расписаны обязанности сторон и прочая важная информация. Ознакомьтесь как можно внимательнее. Мне не нужны конфликты на почве недопонимания. Но тут ничего не написано. Возьмите. Как только её пальцы коснулись пергамента, по матовой поверхности пробежала лёгкая энергетическая волна. Стали появляться печатные фиолетовые буквы, складывающиеся в слова и предложения. От мелкого шрифта заребило в глазах. Как тут много всего и практически нечитаемо. Неужели нельзя было расписать всё на нескольких листах? Это документ, и он должен быть цельным. Неужели вы об этом не знаете? Ни одну бумажную волокиту прошли перед судом. Их было не так много. Я даю вам время до следующего утра. Изучите договор, прогуляйтесь по окрестностям и исследуйте замок. Завтра приступите к работе. О всём, что вас заинтересует, можете интересоваться у Элен. Также рекомендую зайти в профессорскую. Там тоже можно найти ответы. Он отодвинул кресло и поднялся, давая понять, что аудиенция закончена. Слишком быстро. Саена даже не смогла подобрать удобный случай, чтобы попросить о самом важном. Подождите. Она подалась навстречу, схватившись за подлокотник, но осталась сидеть, глядя на начальника снизу вверх. Да? Верховные заблокировали мою магию для того, чтобы в полной мере справляться с работой мне она необходима. Не могли бы вы вернуть её? сказала, словно гирю с души скинула. Как же я могу вернуть то, чего не брал? Это во власти лишь верховных. Но даже если бы и мог, вряд ли стал. Вы преступница, леди Фрид. Думаете, я дам вам в руки оружие? Холодные иронии в голосе бритвой полоснуло по ушам. Саенова всматривалась в безразличное лицо, призывая всё своё самообладание, чтобы не ответить грубостью. Артан Эверт смотрел на неё как на мусор, и это невероятно задевало сердце. После суда она мало с кем виделась. На следующий же день отправилась к вокзалу и села на поезд, привёзший её сюда. Так радовалась, что сумела избежать таких вот взглядов, перемолвок, шептаний за спиной, судимостей за плечами, когда тебе нет и 19, крест на будущем. Никому ведь не в домёк, что именно написано в обвинительном приговоре и правда ли там вообще. Люди видят лишь внешнюю сторону, до да подробностей обычно никому не дело. Проглотив вертевшиеся на языке слова, девушка отвела глаза к тихо тлеющему камину за спиной у ректора и встала. Вы правы. Не буду больше задерживать. Отвернулась, пошла к выходу, на ходу скручивая договор тонкой трубкой. По щекам готовы были защекотать слезы, но зажмурившись, не дала им волю. Велика ли беда в ее власти оружие посильнее магии? Нужно лишь найти ключ к нему в книгах. Сама справится, не впервой.